Глава 14. Алана. «Вот так закончилось лето», — сказала Сара. «Наше прекрасное мирное лето». Ее глаза оказались огромными на бледном лице. «Я была неверной супругой». Джеральд запутался еще больше, чем раньше. Пикассо как будто обозлился на всех женщин. Анна пропала. Мы больше никогда не встречались с этой женщиной, которую я предала. Я подвинулась на стуле, облегчив давление на затекшую правую ногу. Больше часа я не шевелилась и старалась реже дышать, пока слушала историю Сары. Снизу доносился смех и звон посуды на кухне. Близилось время ужина. «Я устала», — сказала Сара. знаете Раньше я никогда не рассказывала эту историю целиком. Никому. Даже Джеральду. Это очень грустная история. Но приходите завтра. У меня еще есть чем поделиться. В комнате, плотно закрытой для интервью, стало холодно. Сара поежилась и надела шерстяную кофту. Завтра, Лана, мы завершим эту историю но сейчас я должна присмотреть за ужином. Джека не оказалось у приемной стойки, и я решила, что он должно быть в столовой. Но и там его не было. Даже спустя такое недолгое время я надеялась встретиться с ним, увидеть его взгляд, когда он поднимает голову от регистрационной книги и здоровается со мной. Услышать уничижительные замечания насчет гостиницы заметить его скептическую улыбку, я приняла душ и уселась за старым выщербленным дубовым столом. Поработала со своими заметками, упорядочила их и расставила вопросительные знаки там, где хотелось бы больше узнать о том, что я услышала от Сары. Потом я дошла до страницы об банне, ее романе с Пабло, ревности и предательстве Сары. — Нет, этот материал нельзя использовать для статьи. — Почему Сара рассказала мне об этом? С ее стороны все звучало как исповедь, хотя я обратилась к ней за информацией. Я тосковала по матери, которая уселась бы рядом и внимательно выслушала бы меня, не перебивая. Заставила бы меня прийти к определенным выводам, верным или неверным. При этом она могла сказать... Прошлое есть прошлое. Важно то, что происходит сейчас и может произойти завтра. А потом она бы спросила, встречалась ли я с Уильямом сегодня вечером. Уильям. Мой нежный Уильям. Так я называла его до тех пор, пока наши разговоры не переключились на его работу, карьерный рост и назначение даты свадьбы. Пока они начались грубоватые намеки на то что я должна отказаться от собственной карьеры и стать домохозяйкой, которой мне надлежало быть, по его мнению. Существует множество видов насилия над женщиной. Пикассо, этот серийный соблазнитель, был воплощением одного из них. Он мог легко пробудить в женщине желание или даже любовь. И делал это, никогда не отдавая взамен столько же, Вероятно, за исключением Франсуаза Жило, которая собиралась от него уйти. Но есть и другой вид насилия, как у Биллима. Вечное настаивание на том, что я должна разделить его путь и быть его сообщницей, при том, что мои личные мечты и устремления были для него неважными. То есть я была вторичной. «Это то же самое, что Пабло проделывал с женщинами», — подумала я. Он превращал их в произведение искусства. А Уильям хотел превратить меня в свою секретаршу. Закончив разбирать записи, я спустилась в столовую. Было почти десять вечера, и я оказалась последней посетительницей. Мой столик с чистой белой скатертью и еще не зажженной свечкой был окружен другими, с крошками и пятнами, кофейными ложками, чашками со следами губной помады они ожидали уборки. Я слышала смех на кухне и тихий ропот разговоров в коридоре. Люди поднимались по лестнице и расходились по номерам. «У нас почти ничего не осталось», — сказал Джек, подошедший с другого конца столовой. Он наклонился и передвинул солонку и перечницу ближе ко мне. «Обычно мы не обслуживаем посетителей в такое время, повар уже ушел». Я отложила меню, прислонённое к стакану с водой. Там числились жареные цыплята и стейки Солсбери, Но я проголодалась настолько, что могла удовлетвориться даже бутербродами с арахисовым маслом и джемом. «Извините, что так припозднилась», — сказала я. «Может быть, сэндвич и бокал вина?» Джек выглядел усталым. Его светло-рыжие волосы встали дыбом — когда он попробовал пригладить их ладонью. Под глазами залегли темные круги. «Так бывает после 14 четырнадцатичасового рабочего дня», — подумала я, вспоминая долгие часы ожидания, когда моя мать трудилась в дизайнерской студии в центре города. Возвращаясь в квартиру, она бросала пальто и шляпу на стул и на пять минут закрывала глаза. «Я научилась готовить еще в раннем подростковом возрасте», чтобы она могла дольше отдыхать перед ужином. «Я могу предложить кое-что получше», — сказал Джек. «И я рад, что вы вообще вернулись. Я немного беспокоился. Как насчет омлета и салата? И если не возражаете, я присоединюсь к вам. Я еще не ел». «Отлично», — ответила я, задаваясь вопросом, «почему так рада его заботе и желанию поужинать вместе?» потому что он очень симпатичный, — сказала я себе, — потому что мне нравились его улыбка и глаза, когда он отвечал на мой взгляд, словно оценивая меня. Не так ли Пикассо совращал своих женщин с помощью своего всевидящего взора? У Джека бледно-голубые глаза, но он тоже все видит, — подумала я. Через несколько минут он вернулся с обещанной едой и бутылкой вина. «Вы отличный повар», — промямлила я с набитым ртом, распробовав омлет. «Я лучше обращаюсь со сковородкой и кулинарной лопаткой, чем с молотком и плоскогубцами», — признался он. «В армии я был поваром». «Было непросто, да?» «Очень. Если бы мы были знакомы получше...» Я рассказал бы парочку историй. Их слушать нелегко. А пока что скажу, что я был очень рад, когда война закончилась, и я смог покинуть Сайпан. Он отложил вилку, как будто воспоминания отбили у него аппетит, и начал прикуривать сигарету. Но я протянула руку и отобрала ее. «Вы должны поесть». «Хорошо. Ладно». Но налейте мне еще бокал вина и расскажите, каково быть журналистом. Что за парень этот Рид? Я рассказала, постаравшись сделать историю как можно более забавной, чтобы развеселить его. Изобразила трубку Рида в виде кляпа. А склонность Элен к коктейлям в духе комичной сценки из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», который посмотрела в августе вместе с Уильямом. Способность вызвать смех у Джека напомнила мне о собственных чувствах, когда я пришла домой из школы и показала матери медаль за высший балл по геометрии. Настоящее достижение. Мы беседовали до поздней ночи. Когда все вокруг стихло, остатки нашего ужина скукожились на тарелках, а бутылка опустела. Наши голоса охрипли от усталости. Тогда Джек встал и потянулся. «Завтра рабочий день», — сказал он. «У нас обоих». Мы расстались у подножия лестницы, наклонившись друг к другу, а потом быстро отстранившись. Этот незавершенный жест оставил между нами недосказанность.